Я постаралась абстрагироваться от выдаваемых аренином пронзительных звуков и от сопровождавших их едких комментариев о скалке, размышляя о полученной от принца информации. Я покинула его спальню только сегодня утром после совместного завтрака, так что уже была в курсе всех последних новостей по вчерашнему покушению. Ведь как бы мы ни были увлечены друг другом, все же делали разумные перерывы на легкий ужин и ванну. А принц еще и на подробный доклад Лира Термонта и личный визит в тюремные подземелья. Как это не банально оказалось, что на приеме календусцев ко мне прилетел привет из недавнего воровского прошлого. Покушение оказалось следствием так и невыполненного последнего заказа, Военный артефакт, который мне поручили выкрасть более трех месяцев назад, был нужен заговорщикам, собиравшимся убить Атарана Галрада, и в планируемом будущем сменить правящую династию, ведь Родерик де Лаэрт тогда еще не мог претендовать на престол. Согласно древнему закону Этерстана, магически закрепленному самими бессмертными, обязательным условием для короля было жизнеспособное потомство — А принца Вир тогда еще даже не мечтал найти для этого женщину подходящей степени стойкости. Заговор раскрыли. Внутри страны Делаэрт порядок навел. Приструнил эгратиом который поклялся в добрососедских отношениях. Календус тоже поклялся. И хотя удалось установить, что эта страна оказывала финансовую поддержку заговорщикам, конкретно к календусской верхушке, и повелителю песков и ветров нити не привели, так что официального повода для военного конфликта не нашлось. История подзабылась, и вот на коронации посол календуса увидел меня, с неприятным чувством опознал воровку, на которую успел в прошлый раз указать «Лирвик нет». Побоявшись, что мне известно о его личном участии в заговоре, посол решил сыграть на опережение – и воспользоваться отсутствием наследного принца. Допрошенные участники делегации ото всего отнекивались, как и официальный календус, представляя покушение сугубо личной инициативой посла и его помощника, яра их осуждая и предлагая приличную контрибуцию за возникшее недопонимание. «Ну, оба же зачинщика погибли? Уточнить не у кого. Я сначала даже поверила». отметила, как важно при выполнении любой миссии иметь крепкие нервы. А то вот трепыхнулся посол не по делу, и все, провал. А потерпел бы, и ничего бы не случилось. Ведь меня же в детали заказа не посвящали, но это не в традициях синдиката неуловимых. Так что ни о после, ни о его помощнике я ничего не знала». но потом вгляделась в скептически усмехающееся лицо рассказывающего мне о событиях принца и посоветовала себе не быть такой наивной. Ведь у страней делегация жену-наследника, его собственный статус тут же оказался бы под сомнением. Какие шансы, что удастся отыскать еще одну совместимую с принцем девушку нужного возраста и хоть сколько-нибудь приличного происхождения? Да практически никаких». Так что действительно ли причиной нападения стал злосчастный артефакт? Или этим эпизодом из моего прошлого просто удачно воспользовались как предлогом? Совместили и то, и другое? Преследовали какие-то другие цели? В общем, оставалась под большим вопросом реальная роль каждого клиндустца и самого повелителя песков и ветров в этой истории. Птицефей триумфально выдал заключительную ноту, и зубная фея обидно расхохоталась. «Это что, все успехи?» «Оскалка, маги-подставка по тебе плачет!» Рассеянно пригрозила я, намекая, что могу послать ее спать за плохое поведение. «Мальчик, не слушай, ты молодчина, скоро все у тебя получится!» Я ободряюще погладила нахохлившегося Оренина, Пением это, конечно, еще сложно было назвать, тем более волшебным, но крики хотя бы приобрели чистоту, глубину и силу. Тут я поморщилась, мысленно отметив ради справедливости, что вот как раз с последним усердствовать не стоило, потому как в ушах до сих пор стояло какое-то неприятное гудящее послезвучие. Лейра Брис поклоном сообщила, что в гостиной по моему приказу накрыли стол к обеду. И я перешла в соседнюю комнату, отпустив Фрейлин и радуясь возможности ненадолго остаться одной. Присела за стол, наполнила чашку прохладным травяным отваром, да так и не пригубила, отвлекшись на очередной виток мысли. «В общем-то, мне было о чем подумать». Новый брак заставил не то, чтобы полностью пересмотреть планы на жизнь, но существенно их скорректировать, согласовав с изменившимися обстоятельствами. Я глубокомысленно уронила взгляд в чашку, спохватилась и сделала пару глотков. То, что произошло между мной и принцем вчера, а также ночью и сегодня утром, меня потрясло. «Нет». Я подозревала по поцелуям, что близость у нас будет захватывающая. Но зашкаливающая мощь эмоций и ощущений меня не только восхитила, но и, честно говоря, напугала. Я заставила себя сделать еще глоточек. Раз уж налила, надо выпить. Хотя под такие размышления не только кусок в горло не лез, но и травяной чай не лился. Меня затягивало. Я становилась уязвимой, а ведь в тот страшный день, когда стала правительницей Вальдеи, я поклялась себе быть сильной, для принцессы, три года ждавшей минуты, когда она сможет взять свою жизнь под контроль, брак с Авиром явился откровенно дестабилизирующим явлением. О каком контроле может идти речь? На меня же четырехдневное отсутствие принца произвело большее впечатление, чем покушение календусов и эффектный выход магиантов. Я же раз пять за сегодня вспомнила, как Дел расспрашивал меня о впечатлениях, и раз десять, как наслаждался прикосновениями к коже и к волосам, как не давал уснуть, то желая удостовериться, что я здесь, я реально... то чересчур увлекаясь проверкой этого необыкновенного факта. И каждый раз я хихикала и замирала с улыбкой и устремляла мало осмысленный взгляд в пространство, вызывая понимающие покашливания оскалки. Ручки и ножки время от времени подрагивали, дыхание в самые неподходящие моменты перехватывало, меня до сих пор временами трясло. Я не представляла, что из этого реакция на магическое влияние Авира, а что чисто мое, женское. Мэйра, да я вот прямо сейчас уставилась немигающим магическим напротив и зависла. Вроде какая-то по смутным ощущениям весьма ценная информация пыталась достучаться до моего бедного, сметенного потрясением мозга. Но, увы, безуспешно. Маги-часы благозвучно отбили ровно час дня. а В окошечке календаря ярким золотом полыхнула дата. Она и до этого там находилась. Но дополнительная подсветка появлялась только в начале каждого часа, привлекая внимание забывчивых владельцев к текущему числу и дню недели. Моё так точно привлекло!» Я нахмурилась. «Нет, ну что за ирония судьбы?» Мне для долгожданного управления Вальдея как никогда требовался холодный и ясный ум. А я, похожа на брачной почве не только резко поглупела, но еще и обзавелась провалами в памяти, потому что пялилась усиленно на игриво переливающуюся золотом дату на маги-календаре и никак не могла сообразить, что же меня в ней так цепляет. Мэйра... Надо срочно приводить голову в порядок. Я прокинула в рот содержимое чашки таким отчаянно залихватским жестом, словно это был горький карандр, а не травяной отвар. Прищурилась, усердно вспоминая, что еще важного могло быть в датах, кроме моего совершеннолетия. День рождения Делаэрта? Ну да, ровно через месяц. Но вряд ли это меня так растревожило бы, несмотря на все призывы Его Королевского Величества. Я фыркнула. «Возвращение в сигул и начало учебного года? Вот это, кстати, вопрос, если не на тысячу, а глац магикос, то по крайней мере на пятьсот. И его тоже необходимо обсудить и согласовать с принцем», — поморщилась невольно. «Насколько же проще и удобнее было решать все самой». ничего ни с кем не согласовывая. «Я и так достаточно прогибалась под воровской синдикат с Амиром, утешая себя тем, что свобода уже близка. И что? Что? Все по новой? Теперь придется прогибаться под принца?» Подавив горестное причитание, как непродуктивное, я сосредоточилась на составлении логической цепочки. «Так, возвращение в сигул Эта перспектива довольно отдаленная. Я успею еще и день рождения принца справить и подготовить его к принятию нужного мне решения. И все же при воспоминании о городе Трех Академии сердце пропустило один удар. А значит, я двигалась в правильном направлении. Эээ, что-то связанное с подсчетами или расчетами? Что-то там произошло в Сегуле когда-то, Я ухватила ускользающие воспоминания за самый хвостик, нежно, но крепко, и стала аккуратно его раскручивать, как старательно и осторожно распаковывала когда-то из своей маги-памяти заложенные туда схемы и планы королевского дворца. Вот так, потихонечку, отмотаем назад и еще... «Моя дорогая!» От внезапно грянувшего радостного приветствия я вздрогнула и, как водится, мысль упустила. Улепетывала она, кстати, гораздо стремительнее и вдохновеннее, чем двигалась мне навстречу. Да что там! Меня поспешно покинула не только эта закапризничавшая мысль. Остальные, более-менее трезвые и отвлеченные, тоже в раз испарились. Ведь рядом стоял наследник престола, а он целиком... и полностью претендовал на все мои помыслы, чувства и внимание в полном объеме, стопроцентно. Мэйра, он бы и двести претендовал, если бы я оказалась на это способна. — Ты восхитительная красавица и выглядишь изумительно, — похвалил принц и проворно вынул меня из кресла, прижимая, нет, впечатывая в свое тело. «Я ведь не ошибаюсь. Наша ночь любви не нанесла тебе урона». «Если только умственный», — хмыкнула мысленно, потому как я до сих пор с ним не поздоровалась, не сказала ответный комплимент, да и вообще не издала ни звука. Смотрела выпученными глазами и рот подрагивал в расползающейся улыбке, совершенно придурковатой, как вынуждена признать. «Нет». «Ну а чего он налетел на меня, как голодный дракон?» «Набросился, схватил, смял. Как тут прикажете вести светский диалог?» Спохватившись, я отрицательно помотала головой, молча, продолжая улыбаться. «Ну, это все, что я могла». Но в плане моих реплик оказался совсем непривередлив, потому что кивнул, удовлетворенно, и тут же запечатлел на моих губах крепкий, жаркий поцелуй. Совсем не дежурный обеденный чмок. «Я скучал», — шепнула интимно. При этом в его хрепловатом голосе промелькнула такая намекающая многозначительность, что я невольно вздрогнула, подумав внезапно, что по выносливости и темпераменту одна восьмая виры, Это все-таки не то же самое, что полноценный Авер. Эта бесконечная и хидная, но тревожная мысль разомкнула мои уста, вернула способность внятно изъясняться. «Делл», — пробормотала я, тщетно пытаясь отстраниться, — «мы расстались три часа назад». «Целая вечность!» — пылко воскликнул супруг, распахнув антрацитовые глазище «Неудивительно, что я покинул совет и отправился тебя искать». «Ты?» — неподдельно изумилась. «Покинул совет, не дождавшись окончания заседания?» Принц пожал плечами. «Самое срочное и важное, решил. Остальное подождет. А вот ты?» «Нет, моя дорогая». Делл с настойчивостью одержимого припал к моей шее, покрывая короткими огненными поцелуями. «Делл, опять?» Воскликнула недоверчиво, чувствуя, как меня ненавязчиво подталкивают в сторону спальни. Принц остановился, оторвался от меня на минуточку, прикрыл длинными ресницами озорно просиявшие глаза. «Столько копил!» Вздохнул сокрушенно. «Что? Что он сказал?» «Делл заценил мою шокированную физиономию». и, звонко рассмеявшись, разом перестал тащить к двери в спальню. Ну, что тут скажешь? Его высочество явно охватило эйфория от начавшейся супружеской жизни. Вот он и фривольные намеки отпускает, и играет, и пристает самым откровенным, но шутливым образом. И даже Омейра почти пренебрегает своими королевскими обязанностями. Что ж, Приятно, однако, что не меня одну шандарахнуло и вышибло из привычного образа и стиля жизни. «Прости», — покаялся принц, но в смеющихся глазах я особого сожаления не заметила. «Я тебя отвлек от обеда?» — задал вопрос. И что его натолкнуло на эту мысль, интересно? Неужели полностью сервированный стол с набором различных блюд на маги-подставках? Я как можно более извительно изогнула бровь. Белл подавил очередной смешок. Откровенно говоря, его нетипичное фонтанирующее прекрасное настроение начинало немного нервировать. И аккуратно, взяв меня за талию, перенес обратно в кресло. Заботливо усадил, даже складочки на юбке расправил. Блажил в руку вилку. «Прости», — повинился он. во искупление я за тобой поухаживаю». Делаэрт снял перчатки, бросил их на соседнее кресло. Налил в бокала Моралеса. Запомнил, должно быть, что это мой любимый напиток. Пододвинул, наполнил тарелку для хлеба и пирожков, взялся за другую. «Тебе, наверное, не по статусу так суетиться», осведомилась, понаблюдав за ловкими движениями. Принц хмыкнул. «Было не так много желающих мне прислуживать», — пояснила охотно. «Так что я вполне самостоятелен во всех вопросах». «В общем-то, я тоже», — сообщила нейтрально. «Нет, его забота была приятна и даже лестно, Ну вот, например, салфетку-то я точно сама могла развернуть и положить себе на колени. Да при этом даже любовно поглаживать их не стало бы». Дэл, Начала, сообразив, что лучшего момента для разговора не найду. «Мне нужно поехать в Вальдею». Лорд-канцлер доложил, что расчеты с межмирьем произведены полностью, а строительство системы отражателей завершено. Кстати, спасибо, что любезно их протестировал, хоть и не использовал полную силу. Отражатели выдержали. А второго Авира, к тому же Авира, враждебно настроенного к Вальдее, В мире, надеюсь, нет. Так что я согласна с лордом-канцлером. Теперь можно говорить о полной защищенности страны. Я отпила немного о Моралеса. Усиленно жевать во время серьезной беседы не хотелось. С обедом разберусь позже. Беллаэрт присел рядом и внимательно слушал. Лорд-канцлер представил мне отчет. Передал бумаги от лорда-казначея. Но я, Дэл, хочу все увидеть собственными глазами. Хочу заглянуть в каждый дом, проверить каждую комнату во дворце, поговорить с каждым вальдейцем, лично проинспектировать рудники. Да что там, я готова пересчитать деревья, чтобы знать наверняка, что все удалось. Я хочу заняться управлением страной, возобновить дипломатические связи, и четко определить позицию по отношению к соседним государствам. Особенно, — вздохнула глубже, — к Содружеству девятиксарантиров. — Такого государства больше нет, — обронил принц, и я недоуменно нахмурилась. — Сейчас это скорее Содружество шести шестиксарантиров, если они захотят оставить похожее название, — невозмутимо продолжил Делаэрт. Девятый, восьмой. И неосмотрительно вставший на их защиту второй к сарантиру уничтожены. И еще чаю, моя дорогая. Принц услужливо приподнял чайник. Я тупо наблюдала, как льется темный травяной настой, осмысливая полученную информацию. «Ты поэтому задержался?» Спросила растерянно. Получилось сипло. и я поспешила смягчить горло предусмотрительно заготовленным для меня чаем. Да, после возвращения в Альдей следовало разобраться с ксарантирами. Судьба девятого была предрешена, восьмой посмел с ним объединиться, так что эти два ксарантира были ликвидированы вместе с их правителями, а вот второй оказался умнее. Он быстро сориентировался и сдался, умоляя пощадить его самого и его единственную дочь. Так что второй ксарантир остался жив и даже сохранил кулачок земли с парой-тройкой строений. дал помолчал. «Обычно я не сентиментален, но образ принцессы, лишившейся не только имущества и положения, но и рискующей остаться сиротой, толкнул меня сделать исключение». Все это принц изложил скупыми фразами, сдержанным, почти равнодушным тоном, и заглянул мне в лицо. «Анаиз», — позволил он себе чуть большую эмоциональность, — ему уже никогда не подняться. Все уцелевшее имущество конфисковано в пользу вальдейской казны, а землик, сарантиров предатели, кроме подаренного второму участка, будут бесполезны и бесплодны еще десятки лет, А если он даст мне хоть малейший повод, с удовольствием его убью. Но, если ты считаешь, что я был недопустимо мягок, вернусь и все исправлю. Ведь я уверен, второй ксарантир знал о заговоре против твоих родителей, хотя все отрицал». Я вяло покачала головой. «Не надо исправлять». Еле вытолкнула сквозь сдавленное горло. «А что? Остальные эксорантиры?» «Они, мудрые, решили не ввязываться в конфликт, так что я ограничился контрибуцией в пользу Вальдеи». Пожал плечами Делаэрт и тут же, встрепенувшись, ищущий всмотрелся в меня. «Полагаешь, их надо было наказать за прошлое невмешательство? Это никогда не поздно сделать». «Нет». Закашлялась я. «Нет!» Схватила обеими руками чашку и в мгновение ока осушила. «Спасибо, Дэлл», просипела тихо. «Хотелось бы, конечно, знать подробности. Когда он говорил, что уничтожены не только правители, но и сами княжества, это он что конкретно имел в виду? Так что впечатления были неоднозначными». но благодарность в них, несомненно, присутствовала. Ведь после такой разборки в Альдее еще долго не понадобится включать систему магических отражателей. Самоубийцы закончились. «Спасибо за помощь и защиту», — повторила уверение. «Ты всегда отличалась благородством и великодушием, Анаиз. Но сейчас ты слишком снисходительна». Неожиданно горько усмехнулся супруг. Его глаза почернели. «Я жду от тебя неблагодарности, а справедливых претензий. Как могло случиться, что на принцессу и Торстана покушались в нашем собственном дворце? Да еще после того, как я заверил, что тебе не о чем волноваться!» Он резко откинулся на спинку кресла. Жестко обозначились напряженные скулы. Четче проступила лепка лица, под натянутой кожей заклокотала тьма. «У тебя есть полное право обвинять меня», — произнес глухо. «Мэйра, он серьезно? И как бы Дэл мог все предусмотреть, да еще мгновенно метнуться с другого конца света, бросив покоренных ксарантиров? Я и так поразилась, что он появился почти сразу. Как?» Как он умудряется открывать прямые переходы из любой точки пространства? «Всякое бывает, Дэл», — сказала растерянно. «Не бывает, Анаиз», — принц скачнулся вперед, обдав меня обжигающей яростным жаром. Тут же спохватился и порывисто отодвинулся, продолжив на тон ниже. «Только не с тобой, не со мной, не с нами», Делаэрт знакомым жестом сжал и разжал кулаки, подчиняя бушующую силу Авира. «Извини, если напугал», — улыбнулся одними губами. Не пустив улыбку в чернильные глаза, заговорил быстро, подчеркнуто нейтрально. «Викнет -ли рой предложивший тебе встретиться с календусцами, проверен на кристаллах и лишен должности». Маг, впустивший во дворец делегацию со смертельным заклинанием, уволен без выплаты жалования. Делл перебила его. Заклинание черного смерча было запаковано в шкатулку, инкрустированную леонами, а они поглощают любую магию, ты знаешь. Так что маг просто ничего не заподозрил. Если бы я считал, что он хоть как-то причастен к заговору или пренебрег своими обязанностями... «Наказание не было бы таким легким». Быстро глянул из-под ресниц Далаэрт, и я заткнулась. лиру Термонту поручил проверить весь магический состав дворца на лояльность к трону и на профессиональное соответствие с занимаемым постам. Принц помолчал, успокаиваясь. «Я вернул на твоей комнаты блокировку», предупредил уже совсем другим тоном. Осторожным, что ли? Постоянно сидеть в покоях не буду, ожидаемо возразила я. Конечно, нет, моя дорогая. Наследник подался ко мне, поскольку себя он уже успешно контролировал, сделал это безбоязненно. Блокировка временная мера, а путать весь дворец с золотой защитой я не могу. Работают два мощных постоянных телепорта. Плюс внутренняя система переходов. А вот пользоваться порталами в твоих комнатах больше не стану, чтобы не ослаблять охранный контур и не оставлять лазеек. Кстати, не пора ли меня познакомить с твоими магическими защитниками?» глубокомысленно изрекла я, делая неопределенное движение бровями. «Если желаешь». «Желаю», — принц придвинулся еще ближе, ловя мой взгляд. «Я тебя услышал, Анаис», — проговорила отчетливо. «Но поскольку прямой угрозы твоей стране больше нет, прошу подождать с визитом в Вальдею. Перед тем, как ты зайдешь в каждый дом и встретишься с каждым подданным, я сделаю это сам. Три года — большой срок. Хочу быть уверенным, что в Вальдее ты окажешься в полной безопасности». Длэрт наклонился и взял меня за руку. «А еще мне надо время, чтобы навестить Эгратион и Калиндус. Эгратион чисто для профилактики, а вот оставлять без внимания выходку калиндусской делегации я не намерен, несмотря на их официальные заверения в вечной дружбе». Принц ласково погладил мои пальцы. «Может, все-таки примешь калиндус в качестве подарка?» «Это он пошутил, да?» Я весело улыбнулась. «Или нет?» Улыбка померкла, сменившись напряженным ожиданием. «Поэтому потерпи, пожалуйста», — подытожил Делл. «Хорошо», — согласилась с ним, хотя я не видела в этом особого смысла. «Но не будут же на меня без конца покушаться. Было бы довольно печально заиметь такую жизнь в Этерстане. Только недолго». «Очень соскучилась по Вальдее». «Недолго», — покладисто кивнул принц и с усмешкой признался. «По-хорошему, надо бы отправиться в календус прямо сейчас, но я не могу тебя оставить, не хочу, даже боюсь», — последние слова он произнес с такой сокрушительной обреченностью, что я почувствовала себя неловко. «Вот». превратила беспощадного могучего Авира в боязливого уязвимого человека. Как не стыдно! Я бы тебя вообще от себя не отпускал, вздохнул принц мечтательно. Водил бы повсюду за руку. а, -а, -а ну хорошо, хоть не на поводке. Иду на совет, а ты рядом, продолжал фантазировать наследник. Сижу на троне, я тебя за руку держу инспектирую гвардию и ты тоже куда не пойду ты везде со мной в кабинете в столовой в гостиной в лэрд задохнулся устремив расширившиеся глаза куда то в пространство в поинтересовалась я дошел до ванной честно ответил супруг переводя на меня потрясенные жгучие черные глаза и я хихикнула смущенно. «Ну, кое-у-кого похоже слишком живое воображение, потому что мне в ладонь от сжимающих ее горячих пальцев словно впились тысячи острых мелких иголочек. Спонтанная реакция, надо понимать». «Бессмертные! Какое искушение!» посетовал Делаэрт, изучая меня волнующим, увлекающим, как водоворот, взглядом, под которым я начала плавиться и воспламеняться. В буквальном смысле. Это же итерстан Лукава рассмеялась прямо в неотвратимо приближающиеся четко очерченные губы и охотно ответила на поцелуй. Перед стихией устоять невозможно, как немыслимо шагнуть в бездну и наивно понадеяться отыграть все обратно. когда принц выносил меня из гостиной, прижимая к груди бережно, но крепко и очень по-хозяйски, словно драгоценную добычу. Маги-часы на каминной полке игриво сверкнули, отбивая начало нового часа. Жизненно важное воспоминание меня так и не посетило».